Да, действительно, я понимаю вас. О, Джерик откинулся спиной на койку. Я с нетерпением жду встречи со своими друзьями. Я уверен, что они все будут там, священник встал. Я приду завтра пораньше. Если вам будет трудно заснуть, охранник побудет с вами в камере. Я уверен, что буду спать очень хорошо. Итак, мое освобождение назначено на завтра. В восемь часов утра. Благодарю вас за новость. Глаза преподобного Лоуденса, казалось, увлажнились, но это не могли быть слёзы, потому что на его лице была улыбка. Вы не представляете, что это значит для меня, мистер Карнелиан. Я только рад доставить вам удовольствие, преподобный Лоуденс. Благодарю вас. С этими словами святой отец удалился. На следующее утро Джерик с трудом съел довольно плотный завтрак, только чтобы не обидеть охранников, которые явно считали, что принесли ему особые угощения. Все они выглядели печальными и продолжали покачивать головами. Преподобный Лоуденс пришёл рано, как и обещал. "Вы готовы?" спросил он Джерика. "Более чем готов", ответил тот жизнерадостно. "Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам в молитве? Если вы хотите этого, конечно." Джерик встал на колени рядом со святым отцом и стал повторять слова, которые тот произносил. В этот раз молитва продолжалась дольше, чем обычно. Голос преподобного Лоуденса частенько прерывался. Джерик терпеливо ждал каждый раз, когда это случалось. В конце концов, что значили несколько минут, когда он скоро вновь увидится с женщиной, которую любит, и со своим лучшим другом. А затем они покинули камеру в обществе охранников и прошли в незнакомый дворик, окруженный со всех сторон высокими стенами. Там находилось какое-то деревянное сооружение, состоящее из помоста и высокого столба, поддерживающего горизонтальную балку. С балки свешивалась толстая веревка с петлей на конце. На помосте стоял мужчина в черном одеянии. С одной стороны помоста имелись ступеньки, угол мужчины в черном торчал рычаг. Во дворе было ещё несколько людей. Они тоже выглядели печальными. Без сомнения, они привыкли к Джэрику, хотя он и не мог вспомнить, видел ли некоторых из них прежде, и не хотели, чтобы он покинул их время. "Это машина?" спросил Джэрик преподобного Лоуденса. Он не ожидал увидеть машину времени из дерева, но полагал, что они использовали дерево для множества вещей в эпоху рассвета. Тот молчике внул в ответ. Святой отец помог Джерику подняться по ступенькам, а мужчина в чёрном завёл за спину руки Джерика и крепко связал их. "Наверное, это необходимо", заметил Джерик мужчине в чёрном, который до сих пор не произнёс ни слова. "В последний раз на мне был резиновый костюм". Чёрный человек не ответил, заметив священника, спокойный человек, обычные иностранцы кричат или гаются. Преподобный Лоуденс не ответил. Он смотрел, как мужчина в чёрном связывает Джэрику ноги. Джэрик засмеялся, когда мужчина в чёрном накинул ему на голову грубую верёвочную петлю и затянул её вокруг шеи. Волосинки петлищи катали. Что ж сказал он: "Я готов, когда прибудет лорд Джеггет и миссис Андервуд". Никто не ответил. Священник что-то тихо бормотал, кое-кто из людей в толпе внизу Монотонно произнёс несколько слов. Джеррик зевнул и поглядел вверх на голубое небо и на поднимающееся солнце. Это было прекрасное утро. Ему так недоставало свежего воздуха в последнее время. Преподобный Лоуденс достал свою чёрную книгу и начал читать. Джеррик повернулся, чтобы спросить, не задерживаются ли лорд Джеггет и миссис Унтервуд, но тут мужчина в чёрном надел ему мешок на голову. и он больше никого не мог видеть. Джерик пожал плечами. Он был уверен, что друзья скоро появятся. Джерик услышал, как его друг священник кончил читать, раздался щелчок, и пол провалился под его ногами. Ощущение почти не отличалось от того, когда он путешествовал в машине времени. Ему казалось, что он падает, падает, падает.